Глава третья. Первая. Давайте теперь подведем итоги. Соломон Маруст по-прежнему был спокоен и сосредоточен. Что мы имеем на сегодня? С одной стороны, почти готовый проект Мирового фонда развития, который принесет лично каждому из нас по меньшей мере по 100 тысяч долларов а с другой — непроверенная, никому неизвестная система. И учтите, если ее примут, дальнейшие перспективы работы с фондом будут весьма проблематичны. Хотите вы этого? Двое присутствующих в кабинете Маруста молчали. Это были люди из прежнего окружения Хайли селаси Они понимали, что возражать бессмысленно. Да и чем, собственно, возражать? Примечание Хайле Селасие Годы жизни 1892-1975 Император Эфиопии с 1930 по 1974 год. Мороз, как всегда, излагал мысли предельно четко и доступно. На такие деньги, которые они собирались загрести из фонда, здесь, внутри страны, можно было безбедно прожить лет 50. То, над чем они три года упорно работали, выстраивая хитроумные схемы денежных потоков, теперь могло в одно мгновение рухнуть и растаять без следа. Они знали, что если проект выгорит, то станет их лебединой песней. «Я вижу, вам нечего мне предложить». Голос Маруста поднялся выше, но все еще оставался спокойным. «Теперь вы, надеюсь, понимаете, что не стоило так возиться с этой парочкой из организации по образованию». Он догадывался, о чем думают сейчас его люди. Они думали о том, что надо срочно идти, нет, бежать в мечеть и молить Аллаха о помощи. Но Маруст был одним из тех немногих, кто точно знал, помощь Аллаха придет, обязательно придет, но только тогда, когда они сами возьмут в свои руки инициативу и начнут действовать. Перед ним сидели люди которых он знал давно, лет сорок. Они уже не молоды, но когда-то и в их лицах светился огонь, когда-то и они излучали жажду жизни. Это помогло им в свое время выдержать, остаться на плаву, выжить. И вот теперь настал их час. Упустят они его и все. Второй такой возможности уже не представится. Сидящие напротив Небят вдруг заерзал на жестком стуле обнаруживая признаки жизни мне кажется ты хочешь что то сказать небят быстро отреагировал марус да разреши мне соломон небят высвободил руку из под белой мантии и положил ее на стол мне кажется аллах не одобрит если мы предадим своих друзей и позволим каким-то проходимцам отобрать кусок хлеба у них и у наших семей в этом нет сомнения поддержал его маруст излагай дальше но и в то же время Аллах запрещает нам убивать правильно вновь перебил его маруст только он один имеет право решать кому суждено жить на этом свете а кому нет говори по существу Аллаха мы все чтим, но он, хотя и всемогущий, не может все за нас сделать. Ты говорил, Маруст, что окончательное решение они могут принять уже через неделю. Да, в Болонии, в Италии у них большой сбор, там будут рассматривать всевозможные варианты, и я не исключаю, что остановятся именно на том, что предлагает этот русский». И откуда только Бог наслал его на нашу голову? Вдруг проснулся Азефа, до этого сидевший словно мумия. Аллах знает, что делает, тут же прервал его Марус. Продолжай, не бьет. Я думаю так, пока русские со своим помощником здесь, они в наших руках. Но как только они улетят из Эфиопии, мы уже ничего не сможем. Небят замолчал. Маруст от досады даже поморщился. «Это же и так понятно. Где у них силы и средства повлиять на решение, если оно будет приниматься не здесь, не в Эфиопии?» «Он-то надеялся, что Небьят действительно что-то придумал. Опять, видно, придется все решать самому. Ну и ладно, может, оно и к лучшему». Значит, он поступил правильно, что позаботился обо всем заранее. Хорошо. Я чувствую, что мы с вами такими темпами далеко не продвинемся. Похоже, что я один действительно заинтересован в деньгах. Ну, раз вам они не нужны... Не сердись, Соломон, вновь подал свой голос Азефа. Мы люди старые, нам трудно за такой короткий срок придумать что-то стоящее. А чтобы додуматься и начать с того, что этих двоих чуть ли не на руках носить, вам понадобилось всего три часа. Вы гостиницу им устроили, которая только для послов и делегатов ОАЕ предназначается. Вас самих-то туда не пустят. А как вы надеетесь, иностранцев выманить. Про себя же Маруст подумал, что его дружки и братья по борьбе действительно сильно постарели. Глаза уже не горят той злобой, не светятся той магической силой, которая долгие годы опалы помогала им действовать и побеждать. Вот уже почти десять лет как нет Мингисту Мариама, А эти в прошлом ближайшие сподвижники Селаси так до сих пор и не удел. Да теперь им уже поздновато начинать. Примечание. Мингисту Хайле Мариа, президент Эфиопии с 1987 по 1991 год. Вот что. «Пока вы с этими паршивыми людишками обнимались, я кое-что предпринял». Оба со страхом посмотрели на Маруста, что не ускользнуло от его внимания. «Ага, уже поджилки затряслись? Да не дрожите вы так! Коран я не меньше вашего чту и не хочу вторую половину своей жизни с проклятием на душе прожить». Все очень просто. Нам надо продержаться еще неделю, и монеты, а с ними и все земные блага, потекут сюда потоками, которым позавидует сам великий голубой Нил. Наша задача не такая уж и сложная. Достаточно только сделать так, чтобы ни этот русский, ни этот словак не попали в Болонью где на будущей неделе все и решится. «Поляк?» — тихо произнес Азефа. «Мне безразлично, поляк он или словак. Все они и и всемогущего Аллаха не чтут». В этот момент на столе у Маруста резко зазвонил телефон. Он вздрогнул и неловко наклонился за трубкой, чуть не столкнув на пол телефонный аппарат. «Алло?» Оба сидящих напротив него Эфиопа напряженно вслушивались, стараясь уловить, что же говорят на том конце провода. Но Марус так плотно прижимал трубку к уху, что до них доносились только обрывки гортанных фраз, произносимых на Амхарском. Магуст отвечал с паузами. Хорошо, будем готовы, да. Можете попытаться. Только. Не переборщите. Ладно, за нами не станет. Потом он аккуратно положил трубку и уже весело взглянул на Зефу и Небьята. Все, началось. Теперь ваше дело только следить и вовремя подключаться. Еще полчаса Соломон Маруст потратил на то, чтобы втолковать своим компаньоном зачем они должны следить и когда именно надо подключаться.